Он и сейчас лежит в ящике моего стола. Пожелтевший, с полустертыми, будто пудра с женской щеки после поцелуя, буквами и цифрами, хранящей четкие складки, повторяемые уплотнившимся за многие годы пластиком файла, в который он помещен. Самый заурядный и потому настоящий. Билет запада на восток». «Зачем он мне?» «Наверное, в напоминании о том, что тот душный летний день и в самом деле было. В моих руках перебывало множество билетов, связанных с путешествиями, оставившими след в жизни, но этот особый. Он несет следы, не дающие забыть того, что случилось тем самым давним летом». Глубокие, сквозные отпечатки пяти ногтей, взлохматившие бумагу и окантованные неровными бурыми контурами. Хотя и эти следы я мог бы при желании списать на случайность. А такое желание возникало не раз и настолько большое, что хотелось и вправду усмехнуться своей излишней впечатлительности прежде» и нетвердой стариковской памяти впоследствии и забыть эту историю, как предутренний сон. Однако это невозможно, ведь старинно, диковинно для нынешней молодежи блестящая коробочка флешки хранить слова той, кто оставила следы на моем билете и с кем дважды. Я виделся лично. Это был июль. Хорошо вспоминать подробности, когда перед глазами Билли от правда в которой я закончил свое долгое деловое пребывание в столице и, наконец-то, отправился поездом домой в далекий зауральский город». Никогда особо не жаловал поезда, но в тот раз, несмотря на то, что в моем купе оказалось четверо попутчиков вместо обычных трех, да и полка досталась у верхняя, поездка приносила тихую радость. Может, от смены надоевшей столичной слякоти и неуверенного, слабо греющего света от яркого, щедрого солнца. Или от веселой болтовни неожиданной пассажирки Девочке лет пяти самоотверженно пытавшейся помогать разгадывать журнальный кроссворд своему отцу Крепкому, суровым лицом и командирским голосом мужчине, направлявшемуся в военный городок Или просто от общения с симпатичной, работавшей всего лишь третий рейс-проводницей, которая ассистировал бывалый спутник Пожилой, немногословный, с умными и хитрыми морщинами у глаз, настоящий железнодорожный волк. Ужин и сон, в течение которых мы оставили яркий, угловатый, и вечно шумный город и незаметно пересекли знатный кусок Европы, были замечательны, а утро — теплым и приветливым. В полдень второго дня я, обычно необщительный, стал добр и благодушен. Помог разгадывать не взятый вчера двойным штурмом кроссворд, чем заслужил удивленно уважительные взгляды мужчины, показав небольшие знания в военном деле и физике. Сложил его дочурке цветную бумажную птичку. Выслушал и поддержал тираду попутчицы о назойливых советах не нашей стюардессы посетить вагон-ресторан, ну или хотя бы заказать комплексный обед, стоивший тут как два таких же, но на твердой земле. Выяснив, что ее пухлый сосед — это сын, неожиданным образом отправляющийся поступать из Москвы в Немоскву, Я, сам того не ожидая, устроил ему маленькую репетицию экзамена по предмету, который крепко помнил со студенчества. «Комбат», как я мысленно назвал отца девочки, даже отвлекся от журнала и увлеченно подсказывал парню нужное, а то и сам отвечал на мои вопросы упитанному абитуриенту. «В общем, атмосфера в купе сложилась добрая». Поезд ненадолго остановился у рядка серых и желтых зданий крупной станции с тюркским именем, разогнался вновь, и под ногами снова привычно и мягко закачалась вагонная палуба. Погоняв будущего студента и пошутив насчет оплаты репетиторства, я вышел в коридор. Теплые лучи лились прямо в окна, создавая не жару, а томное тепло, разбавленное приятным сквозняком из открытых форточек. Из купе выбирались люди, умиротворенно взирая на проносящиеся мимо сочные виды. Зеленые холмы прятали за собой уютные поселки с блестящими куполами и тонкими минаретами, Перемежались речками и полями, поднимались снова, уже повыше, пока не превратились в почти сплошные, близкие к путям стены травянистых скатов и деревьев, росших в несколько ярусов. Еще ближе, перед самыми глазами, проносились то смазанные, то четкие, при смене взгляда, стайки васильков и одуванчиков, россыпи ромашек... Огромные зонты тысячелестников. Вкусно пахло хвоя. В коридоре выгуливали пудели и кота. Они немного растеряны, нервно озирались и на диво дружно шли вдоль купе, разглядывая все вокруг и нюхая новые, незнакомые ароматы. Позаимствовав у своей проводницы авторучку, я вернулся на полку, решив нарисовать ее портрет в полный рост, как есть, в серой форменной жилетке и юбке, в белой рубашке и мягких туфлях, чтобы потом, сходя с поезда, вручить его девушке, внеся в мир чуть больше позитива». Заканчивая нелегкий, с учетом тряски, труд, я выронил ручку и повернулся к торцевой стенке купе, чтобы извлечь ее из щели между стенкой и матрасом. И едва не расшиб лоб от сильного толчка, с дребезгом своротившего всю посуду со столика и швырнувшего бы на меня упитанного абитуриента, окажись он на противоположной полке». Мои попутчики разом вскрикнули, страшно оглушительно лязгнула сталь. И такой же вибрирующий грохот послышался, почувствовался всем телом. Мегом позже меня откинуло назад, и только поднятая рамка лежака и левая рука, вцепившаяся, пронзив болью пальцы и запястье в навесу изголовья, удержали меня от падения. Грохот прошел, и я подумал, что поезд ненароком переехал оленя. И Леслана не смешно пошутил внутренний голос. Все еще боясь отпускать свою точку опоры, я осторожно глянул вниз. Меня встретил ошарашенный взгляд парня. Прямо лежачий мент какой-то пробормотал он. Из его носа тонко измеилась кровь. Его мать, побледневшая, но совершенно невредимая, выбралась из угла купе, держа в руке целую, но совершенно пустую кружку. Села, охнула, сунула сыну бумажную салфетку и, пробормотав, не извините, начала стряхивать с себя быстро теряющие блеск чайной капли комбат сбросил на столик и под ноги, не бьющуюся посуду и другую мелочь, осыпавшую его при ударе, и метнулся к дочери. «Пап, я правильно упала?» — спросила приподнявшись девочка, свернувшаяся комочком на сиденье. «Если цела, значит, правильно», с облегчением сказал мужчина, усаживая ее на колени. «Может, «Еще надо было головой от вспышки?» «Нет?» — усомнилась она, не проявляя никаких признаков испуга. «Не надо. Не было вспышки». В коридоре и соседних купе тоже шумели, ворчали и ругались. Поезд тем временем выровнял ход и ехал, как ни в чем не бывало. Даже вроде бы тише, чем до происшествия». Я аккуратно спустился вниз и помог попутчикам прибраться. «И что это было такое?» — обратилась к нам женщина со смесью гнева и растерянности. Мы с комбатом переглянулись. «Может, сбили кого? В смысле, зверя?» — вяло предположил я. Или машину на переезде смахнули. Абитуриент унял кровь и теперь мял подрагивающими пальцами потемневший салфеточный ком. В интернете же показывают... Нет тут переезда. Комбат махнул рукой за окно, где в дюжине метров от края насыпи тянулась все та же, крутая, покрытая лесом стена. Может, разрыв путей... «Но как мы тогда проскочили, не вильнув, не завалившись?» хм, бывает, значит». Женщина возблагодарила Бога, и тут в дверь вежливо постучали. «А пусть они нам и ответят», — нервно сказала мать, отпирая купе. «Они-то при чем?» — ухмыльнулся я. Но подумал, как знать... «Проводница, моя тайная модель, не дала никому раскрыть рта. У вас все в порядке?» И, окинув настороженным взором наши лица и остатки бардака, продолжила официальней. «Уважаемые пассажиры, приносим свои извинения за случившееся и надеемся, что это не принесло вам неудобств. Если нужна помощь...» «Да спасибо, сами как-то прервал ее комбат». «Там вообще все целы?» Девушка опустила плечи и просто ответила. «Да. А что конкретно случилось-то?» Задал я волнующий всех вопрос. Она чуть улыбнулась, но заговорила неуверенно. «Небольшая заминка. Нештатная, но все обошлось. Какая заминка!» — нахмурилась мать. «Мы немного задели...» «Но машинист справился. В нашей компании лучшие машинисты». «Ага, летайте самолетами. А что за деле-то?» Проводница все так же улыбалась одними губами, крепко в ниточку сжатыми, и была, бела, как мела. Девочка, вглядевшись в нее, вдруг уткнулась отцу в грудь. «Ну и...» — недовольно спросил он. «Все в порядке. Уверяю вас, напряжение с лица девушки не ушло. Просто на путях было незапланированное...» Она помолчала. «Препятствия». Хм, «Будто бывают запланированные», — проворчал парень, потирая нос. да и что за препятствие то Проводница будто его не слышала. «Спасибо за понимание. Меня ждут другие пассажиры. Приятного пути!» И упорханула. В открывшемся коридорном окне ехала та же плотная зелень... Ну, здрасте, приехали, взволновалась мать Везут люди, едва их не угробили, а как объяснить, так молчок Здорово, у них машинист там не пьяный часом Не должен, с серьезным тоном отозвался комбат, глядя в окно Нехорошо обошлись, ну раз так, то надо, наверное С минуту все молчали По купе, резво с друг друга, бежали назад светлые и темные полосы. Ехали лесом, правда, медленнее привычного. «Скоро разгонимся», — подумал я, когда девочка, неотрывно глядевшая в окно, вдруг отчаянно закричала. «Бабочки!» Она была абсолютно права. С востока навстречу поезду, свистя и воя в хвойных вершинах и низких ветвях, все больше и больше, разгоняясь в узкой полосе отчуждения, отражаясь от плотных стен леса, понеслась мощная волна ветра. Упругого, сильного, вмиг взметшего мелкий мусор, Пыль и ломаную хвою плотным облаком, Что обрушилось на нас. В этом ветре, бешено струящимся, Обтекая вагоны, неслись вперемешку С травинками и иголками, Блестя мгновенными точками и пятнышками, Не в силах справиться с потоком, Стрекозы, жучки, красивые, яркие бабочки. Все это цветастое конфетти неслось мимо нас к хвосту поезда с минуту, а потом резко, почти пугающе прекратилось. Жуткое взвывание воздуха резко стихло, вернув обычный звук мерного движения поезда. Но... Ненадолго, потому что снова, но уже тише и тяжелее, громыхнуло по крыше дальнего вагона, заставив весь хвост состава, будто тяжко вздохнуть, и движение замедлилось. Мы, то переглядываясь между собой, то без толку оглядывая внешний мир, молчали, и тут... Поезд как-то тоскливо скрипнул И встал совсем Кто-то в соседних купе Разразился новой руганью Затявкал пудель Комбат тихо ругнулся По коридору поспешили шаги «Ну что такое?» Разом накинулись мы с вопросом на проводницу Она, секунду поглядев мне на нас, а в окно, где качались после шквала ветки, быстро ответила. «Все нормально. Извините за неудобство Закройте, пожалуйста, окна. Техническая необходимость». «Да поскоряя добавил, глянув на ходу в купе ее озабоченно сердитый коллега. Я заметил, как он качал большой головой. «Эх, девять лет!» «Какие девять лет?» — спросила мать абитуриента. Абитуриент пожал плечами, потянул лаконную штору вниз. Та старая и заскорузлая не сразу подалась. Я помог. Наружный свет превратился в плотную матовую бледность. Стало мутно и совсем странно, будто мы очутились внутри пустой упаковкой из-под масла. Гортанно гудели по всему вагону двери. Люди спрашивали, спорили, ворчали. Гудело опять. Проводники ушли куда-то. Прошло минуты три, внутри и снаружи стихло. Вдруг дверь соседей, открываясь, заурчала снова. «И что это такое, беть?» — раздался злой мужской голос. «Делать нам нечего». «Мама, темно!» — захныкал ребенок. «Открой!» После недолгого пререкания первый голос хмыкнул. «Ну ладно, откроем сейчас, и в коридоре бы надо!» Вокруг забухтело, зашевелилось облегченно. Напряжение чуть спало. Комбат приподнял край шторы, быстро выглянул, привел штору в порядок. «Пусто!» — сказал он. И тишина. Даже трава не колышется. Наша дверь с грохотом отъехала, и старый проводник с перекошенным яростным лицом прошипела. «Не шумите! Штору трогали!» и на наши отрицательные жесты продолжила. «Сейчас будет обход. Начальник поезда сделает обращение. Нельзя открывать окна и двери, даже в коридоре. Сидите на местах и сохраняйте спокойствие». А скоро мы уставилась на него женщина. «Минут двадцать», — уверенно ответил проводник. И на этот раз, мягко закрыв дверь, перешел к соседям. Там завозились. Мужчина начал громко и грубо спрашивать, но тихий ответ заставил его умолкнуть. Ребенок проныл что-то и быстро стих. Дальше заорал истошно кот, поднялся непонятный шум, пролетела коридором проводница, с ней стали спорить, она успокаивала, потом разъяснял что-то ее напарник... Потом хвост вагона сразу загомонил, зашумели слитно злые, испуганные нервные голоса. кабеля заткните!» — отчетливо гаркнул проводник. «Разве не понимаете? Нужно прослушивать при обходе! Для вашего же блага!» И тут в динамик коридора ворвался с треском хриплый немолодой голос уважаемые пассажиры, с вами говорит начальник поезда обход начнется через минуту затемните окна ваших купе. закройте по возможности плотно и равномерно можно использовать постельное белье большое спасибо все слышали придушенно но отчетливо спросил из коридора проводник «А ты что стоишь и проводница куда-то побежала?» «Окна закройте и не трогайте! Сядьте подальше от них, ближе к выходу!» «До обхода 30 секунд», — ожил динамик. «Поторопитесь, спасибо!» Вспыхнула и мигом угасла женская истерика. Задвигались новые двери. Снова плакали дети, шуршали и падали вещи, наступили на пса. Началась бешеная работа и у нас. Вмиг оконную штору крепко прижали два матраца, в зазоры между ними и рамой были всунуты простыни и одеяла. Стало темно и душно, поднятая пыль лезла в нос». «А теперь не двигайтесь и соблюдайте тишину», — шептала девушка, переходя от купе к купе. «Это для вашей же безопасности». В глубине вагона послышалось возня и проклятие, стихшее на миг. И вдруг, в последние секунды, отведенное начальником поезда перед непонятным обходом, проводник... Отчаянно проревел «Не трогайте, мать, ваши окна!» И все почти стихло Не до конца Конец возне наступил Когда лязгнул дальний вагон В мёртвой тишине и полумгле, вдавив себя в сиденье налепившись в углы у двери отстранившись от нелепой стенки тряпок и набивки, загородившие окно, в запахах опрокинутой еды, питья и старой пыли, мы услышали то, что приближалось к нашему вагону с хвоста. Это были... Тихие, осторожные шажки. Вернее, шлепанье, будто по крышам вагонов осторожно крались босиком. Шлепки шли не парами, а тройками, причем одну ногу будто бы подтягивали. Шлеп-топ-топ и пауза, недолгий перерыв. И снова шлеп-топ-топ. Дышим чуть громче. Вряд ли бы расслышали это. Стенки и крыши вагона все же довольно толстые а шлепание уже отчетливее раздавалось сверху, и мы в немом смятении втягивали головы в плечи, одними глазами следя за стенками тесной душной коробки, куда добровольно себя закрыли. Дали себя закрыть. И... Были не шаги. Взгляд метался по углам, где еле видно курились пылинки, по блесткам глаз соседей и выше к нависшим мрачными плитами полкам, ставшими сейчас надежной защитой от абсолютной уже тьмы, копящейся сверху. Там еле маячились самые верхние узкие полки, обманчиво, смертельно бледные, на фоне разлитого под самой невидимой крышей вечного мрака, а шлёпанье, точнее сильные тройные шлепки по крыше чем-то вроде гигантской ладони продолжались. Они били и били Примерно по центру крыши Над продольной стенки Отделявшей коридор от купе Нашего купе И подобрались почти к нам Женщина тихо сползла На грязный пол Комбат молча отправил туда же дочку Та послушно нырнула Скорчившись у самой двери Секунда И мы все услышали. «Есть тут кто-нибудь?» Просился наружу тонкий, но густой и громкий голос, смахивавший на голос пятилетнего ребенка. «Новый шлепок!» И тишина. Владелец голоса, кем бы он ни был, остановил свой обход напротив нас. «Может, здесь кто -нибудь. Протянул он. Абитуриент придушенно всхлипнул, а я пытался представить силу легких и гортани, издавших звук, так четко пробивавшийся сквозь вагонные стены и наглухо закупоренное окно. «Может, есть?» Сам себя спросил голос. Сильный шлепок, хлестка криво между крышей и окном Зазудело сильное стекло, но наша баррикада устояла Снаружи зашумело, почти как тот шквал, унесший бабочек И, сместившись чуть вперед, ударило над купе соседей Сказав утвердительно «Есть!» Бок вагона мелко задрожал Мы трое, оставшиеся до сих пор на местах Близкие к горячке помешательства спал залей под столешницу Замерли комками трясучей испуганной плоти Возня и шлепки продолжались Есть. Внезапно этому голосу громкой и четко Суховато ответили Другой человек Не начальник Никого нет Все, что было в поезде и над ним Умолкло Будто с отключенным звуком Но вновь ожил динамик И, говоривший, как я понял, наш машинист Повторил Никого здесь нет Тишина Мы слышали сердце друг друга и кровь собственных, по-звериному напряженных, настороженных ушах Тут товары везут, товары Продолжал машинист Кроме меня нет никого Совсем Миша С придыханием недоверчиво спросил не неребенок. «Он мой помощник», — последовал четкий ответ. «Помогай это ехать, и все. Больше никого». Два-три слабых шлепков впереди, и еще удар по вагону перед нами. Что бы не помешало нашему поезду, оно двигалось к его голове. «Совсем нет», — произнесло оно. Долгое, неясного, сколько растянувшаяся пауза. Пауза, которая могла стоить жизни людям со слабыми сердцами и нервами. «Ну ладно. Неожиданно грустно произнесло наше препятствие... Нас всех сотряс чудовищный удар. Стекло не лопнуло лишь чудом, и чудом же никто из пассажиров не завопил. А поезд, подстегнутый страшной силой, дернулся вперед, проехав метров тридцать. И лишь потом, неправдоподобно, скоро заурчали, набирая ход двигателя, и мы пугали. «Поехали вперёд!» Спустя минут десять мы жили встали, проверяя, целые ли сами и попутчики. Едва удалось успокоиться и протерять тряпочками со спиртом небольшие ушибы и царапины, Как вернулась проводница, застучала в двери, испуганно глядела и слушала нас, возмущенных, злых, но быстро растерявших задор, потому что пришел свет. В дверной проем лился день, а старый проводник, уже открыв коридорные окна, ходил, успокаивал, благодарил за понимание и говорил, что все миновало. Быстро осмотрев пассажиров, никто, к счастью, особо не пострадал. Девушка с тысячей извинений просила немедленно открыть окна купе. Мы всем вагоном разом слушались и помогали тем, кто не был в состоянии ни сделать это, ни вообще сдвинуться с места от страха и шока. На общий вопрос, что случилось, она ответила невнятицу. «Разве вы не слышали? Столкновение с соударением! Чрезвычайное происшествие! Оставайтесь пока на местах, пожалуйста!» Более нервных соседей, едва ли не силой, держал в купе железнодорожный волк. Вдалеке снова нарастал шум. Оказалось, нас не пускали не зря Открылись хвостовые двери... И через наш вагон прошли десятка два перепуганных, держащихся за бока и головы людей. Без остановок, дико поглядывая на нас, не менее дико таращившихся на них из купе, они прошли за своими проводниками к голове поезда и быстро исчезли в переднем вагоне. «Хоть живо все!» — охнула наша спутница, которой подавал таблетки сына. «Пап, а бабочки больше так летать не будут?» С надеждой спросила девочка комбата. Он приобнял ее, посадил на чистый угол сидения «Конечно, не будут. Будут правильно летать, красиво». Слышала, что тетя-проводник сказала, и тише обратился к нам. Слыхали чрезвычайное происшествие?» «Да им за такие слова начальник не язык, а руки-ноги оторвет!» «Но, — сказал все же, — значит, дело было худо!» «Так а что же это такое?» — промычала опасливо глядя в мирный пейзаж за окном парень. Никто не ответил. «Скоро лес кончился, а поезд, полязгав немного, пошел заметно быстрее обычного». «Еще через полчаса мы влетели на большую станцию, остановившись у дальнего края платформы. Там уже ждали придворные свиты с парадными, будто горденскими лентами, яркие машины спецслужб. Начальник немедленно объявил, что поезд дальше не идет, а всем следующим дальше в течение суток предоставят бесплатный транспорт до мест назначения». «Не могу я тут сутки торчать!» — возмутился абитуриент, посмотрев на часы. Поднял брови. Проверили часы мы. И механика, и мобильные телефоны показывали, что мы прибыли на станцию на два часа раньше графика, а с учетом непонятной аварии медленного хода на перегоне — почти три «Не дав осмыслить это, нас повели на выход к медикам и транспортной полиции. Главное обошлось. Полтора десятка ссадин и ушибов обработали на местах. От госпиталя практически все, кого я видел, отказывались, суетясь и возмущаясь случившимся. Значит, будут жить. Кажется, хуже пришлось животным». Кудель носился вокруг людей, будто не узнавая хозяев, и дурно подвывал, а котяра проник к ко дну своей переноски и молчал, выдавая себя периодическим копошением и треском выпускаемых-впускаемых когтей, будто хотел вкопаться в сумку с головой». Полиция внимательно выслушала, записала наши сбивчивые странные показания. На моменте описания диалога машиниста с кем-то или чем-то ударившим поезд, капитан хмыкнул: "Это не могло быть галлюцинацией". Нет, "Да нет!" нет. грозно и яростно гаркнули ему сразу человек 7. Отправляясь к привокзальному зданию, я заметил машиниста красного как в очень жаркий день, с тяжелым понурым взглядом. Рядом шел в сопровождении врача бледный молодой помощник, видимо, тот самый Миша, которого лесная тварь как-то угадала. Нас накормили до отвала в станционной столовой, откуда перед тем убрали всех посетителей». Я успел выслушать не один рассказ пассажиров соседей. Все пережили примерно то же самое. Люди волновались, звонили домой. Некоторые уже тут начали трястись и плакать. У некоторых пропал аппетит. Особенно после сверки часов. Мы почти решили собраться снова и предъявить за произошедшее местному начальству... Но тут работники сказали, что к ближним платформам подошли два поезда, и половина народа, забыв о прочем, снялась с места и ушла. Вечером прибыл еще три состава, и пассажиры, довольны, что в кои-то веки их не обманули, вот были со станции с забавным травяным названием «Черемша». Провожали их местные работники и наш волк. Я слышал, как он, наклонившись к дежурному, глазевшему нашествие, сердито бормотал. «И ведь как уже держат! Тремя-ти случай!» Последними, уже на рассвете нового дня, уехали человек 10 среди которых был и я. У выхода на станцию стояли два полицейских и наша проводница. Она вежливо попросила сдать бумажные копии билетов. Я, на всякий случай сделав две копии еще в столице, протянул ей одну и спросил, что же все-таки произошло. «Спасибо!» Она проворно сунула бумаги, мою и соседа в кармашек и кашлянула. Чрезвычайная ситуация. Было повреждение в рельсе, а потом соударение с транспортом, шедшим сзади... «Никто не пострадал. Спасибо за беспокойство». Но голос, удары эти. Поезд отходит через три минуты за тротуаре «Торопитесь, граждане!» Стражи рядом и ухом не повели. Это было все. Я прибыл домой почти в срок, и родные с друзьями тревожно расспрашивали меня, как я пережил аварию и рассказывали мне, что на самом деле со слов из телевизора со мной стряслось. Первый день о причинах аварии молчали. После сказали, что поезд встал из-за неисправного рельса, а в хвостовой вагон ударилась матрица полстраны и потом учила новое слово. Показали немного помятый хвостовой вагон, что был эвакуирован, отцеплен в нарушении всех норм и инструкции на ходу и брошен среди путей. Спустя неделю зажили последние легкие травмы. Пострадавшим выдали страховки и чрезвычайные выплаты. Нам, целым, дали компенсацию в половину стоимости билетов, И все стихло. Про пережитый сотнями людей шок и ужас, про странную бурю в лесу, про приход поезда на три часа вперед графика никто, конечно, не сообщал. Но я помнил про слова на вокзале «Третий случай». И еще в поезде оброненную фразу проводника про 9 лет». «И не я один». За месяц мне удалось собрать нескольких попутчиков и завести в сети маленький форум. Начали сверять события. Голос слышали не все, но все слышавшие подтверждали, что он был ребячий, может, девочки детсадовского возраста. Разнились звуки и слова. Но это легко списать на стресс и необычность ситуации, а вот слова машиниста все запомнили твердо. Удар в хвост поезда пришелся сверху, сзади, как и предыдущие громкие шлепки, которыми неизвестная сила простукивала поезд в поисках людей. Что бы она сделала, найдя или просто увидев нас? Действия властей никто особо не комментировал, кроме как словом «замяли». Все их действия были корректны, уместны и правильны. Для обычного случая. Все показания вносились в документы, никто не был задержан или допрошен вторично. Скорее всего, на станции были рады, что мы быстро покинули ее. Из странностей были удивления и небрежное недоумение временным парадоксом и изъятие всех бумажных билетов. Мы решили, что это из-за показывающих реальное положение дат на них. Электронные билеты на сайте транспортной компании оказались стерты. Доказать их правдивость запросами к начальству оказалось невозможно. Но ведь копия реального билета лежала у меня дома. И я решил. К тому времени прошло около года. Начинался отпуск. Про случай забылось. Даже пара-тройка участников нашего стихийного сообщества покинули форума Дальше баек и искаженных слухов информация не пошла. Официального резонанса события не вызвало, так как обошлось без жертв. Версия двойной аварии на путях устраивала почти всех. Я к таким не относился. Значит, надо было вернуться к началу. Я не нашел в сети никого из персонала поезда, кроме той проводницы». Отыскал завалявшийся в своих старых бумагах портрет, не такой уж и плохой, как мне казалось прежде, и завязал с ней разговор в соцсети. Она ответила, увидев рисунок, смутилась, потом удивилась, вроде даже обрадовалась. Это было довольно глупо, но после месяца непринужденного общения ни о чем... Я сказал, что еду в отпуск через ее город, где побуду неделю Она ответила, что показала бы мне город, если бы не новый рейс, из-за которого мы пересеклись бы максимум на сутки Я уточнил даты, подготовившись к срыву плана Хотя, какого там плана? По сути, это была авантюра и блажь В любом случае, она сейчас исчезнет, толком не появившись. А кроме меня, серьезного дела до произошедшего, похоже, никому не было. Девушка написала, где лучше всего снять жилье на неделю. И день, когда может меня встретить перед отбытием в рейс. Через год она выглядела лучше прежнего. Может, сказалось отсутствие гнета рабочих обязанностей и казенной униформы. Она подробно пояснила, где мне снять жилье, а на вечер перед отъездом я пригласил ее на кофе, а она меня на экскурсию на местный Арбат. Неужели такая молодая и одинока? Я гнал лишние мысли, сосредотачиваясь на том, что она говорила. «Будто не помнила меня на том роковом маршруте, а может и вправду забыла. Я до поры не нарушал этого неведения. И лишь в кафе, за час до прощания, я перевел беседу на ее работу и всякие странные случаи, имевшие там место. Про Варю она поведала охотно, хоть и немногословно. Я припомнил ей легенды и байки об этом случае». «Ну, люди много придумывают», — чуть помедлила она. «Вообще, там перегон проблемный из-за этих гор. То ли магнитят породы, то ли как-то на рельсы влияют. Вот и ходят байки еще с советских лет. Про этот Янгаул еще две-три истории есть, но так тоже чушь. Но мне пора. Спасибо за компанию. И тебе кивнул я». А со временем тоже аномалии бывают. Она нахмурилась, не поняла, переспросила. Я об этом достал сложенный пополам билет, разровнял, показал ей. Июль прошлого года, перегона. «Когда нас остановил гигантский ребенок, которому нельзя было показываться из окна, от которого ты и Степан Сергеевич нас прятали. Мы тогда приехали на три часа раньше графика. Ты ведь помнишь и знаешь. Она дернулась, как от разряда тока, и бросилась на меня. Не на меня, а...» Точнее на билет Я не успел отдернуть руку Девушка хищной кошкой накрыла пол стола С треском прорвав листок ногтями правой руки Вминая бумагу в лежавший под ней блокнот А с пальцами левой с хрустом врезалась в столешницу Глухо зашипела от боли Сжала кулак с билетом Я рванул его на себя. «Нельзя!» — провыла проводница, не обращая внимания на сломанные ногти, на показавшуюся из-под них и мякоти ладони кровь. «Надо сдавать! Верни!» «Это мой документ!» — глухо сказал я. «Не имеешь права! Не ты, не эти все!» «Стой, тише!» с той же яростью приказала она «Вы же не понимаете! Нельзя такое!» «Почему?» «Мы все рисковали!» Мягче произнес я, оглядываясь Не вмешаются ли в дело соседей из ближайших столиков Но те не заметили Или сделали вид Может, даже боялись Как боялась и делала вид, что все в порядке Та, кого я нашел, чтобы узнать правду Слушай, это надо выяснить А если ты и так все знаешь Проводница уже была в дверях Дурак, пробормотала она Укутав кончики пальцев в салфетку Пожалеешь, лучше уезжай отсюда Только на запад Я не стал догонять Только проверил, идет ли запись на маленький диктофон, что, дик стыдясь, взял с собой на эту прогулку. Сохранил запись и уже наутро вернулся домой. Изложил узнанное в группе, не выкладывая файл с нашей беседой. Это придало временной энергии всем нам. Но шли месяцы за месяцами, и ничего нового не появлялось. Осень и наступило разочарование. Пара участников даже написала посты с опровержением случившегося и покинули группу, советуя нам не страдать чепухой. Было ли это влиянием девушки и ее работодателей? Не знаю. Но новое событие убедило нас в том, что виденное и слышанное нами не просто было». Оно продолжилось. На вторую годовщину аварии нам удалось собраться. Семь человек, включая комбата. Тогда в баре мы увидели поработавшему там телевизору репортаж о новой катастрофе, сошедшем с рельсов товарном поезде на том же лесном перегоне. «Расписание товарных составов добыть мы не могли, но место и обстоятельства до боли напомнили прошлое. Хвостовой вагон был наполовину разбит и почти сброшен с путей. Горячее обсуждение произошедшего принесло свои плоды». Комбат вспомнил, что перед поездкой сфотографировал на всякий случай свой билет и обещал показать его не только нам, но и дирекции железной дороги. Тем же вечером на эту новость откликнулись еще двое. Был послан открытый запрос на выяснение ошибки в расписании нашего злополучного поезда с фотографиями тех самых билетов. Через долгий месяц пришел ответ... Что ошибки не было. Короткий, официальный, но заметно сердитый. Комбат настоял, и я, подумав, прибавил к свидетельствам фото своего билета, пробитого ногтями испуганной проводницы. Отозвались в этот раз быстро» угрожающими фразами было сказано не мешать работе организации и не дискредитировать компанию И глупыми просьбами более не докучать Тем более без малейших доказательств Фотографии же наших билетов были объявлены фотошопом Сказать нам было что Но доказывать стало нечем Через три года на проблемном участке сошли с путей еще один поезд и дрезина. Ее команда пропала без вести, что списывали то на непогоду и немногочисленных в регионе диких зверей, то на бандитов. На местных сайтах железной дороги и близлежащих управ начались жалобы на «сбои» в расписании транспорта. Внятных ответов на них не последовало, но «сбои» прекратились пока год спустя на перегоне не произошел взрыв обычного пассажирского вагона с гибелью нескольких несчастных пассажиров и проводника. Я помню короткий безрадостный список. Проводником был Степан Сергеевич. Это должен был быть его предпоследний рейс перед пенсией. К тому времени наш форум окончательно съежился и перестал обновляться. Даже эта история с массой подозрительных деталей мало кого заинтересовала. Людям свойственно меняться и сбывать. Или, напротив, они укрывались от своей вечной тревоги. Я мог бы опубликовать сохраненное на флешке странное, рваное интервью проводницы но... Все боялся навредить Не столько себе, сколько ей Кто скажет, на что готова пойти компания Для сокрытия тайны перегона Не лучше ли забыть это и мне? Я не забыл Отложил в долгий ящик Хотя нет, самый обычный, настоящий ящик На дне письменного стола Жизнь с другими, свежими делами и заботами оттащила меня от него и сделала прошедшее значимым, но уже не таким важным. Были и другие новости. Я не воспринял истории об оползне в районе горного тоннеля на обычном пути уральских поездов и о незапланированном подрыве старых шахт в ходе рекультивации бывших промышленных зон как нечто связанное воедино, пока, наконец, лет десять назад... Не было объявлено о постройке новой ветки местных путей, что должны были влиться в недавно проложенную Южно-Сибирскую магистраль, соединявшую недавно открытое богатое месторождение с Приуральем. И вот прошло почти полвека. Говорят, данные на электронных носителях тоже стираются, хоть и медленно. Однако сделанная мною запись цела, снова возвращая меня в теплый летний вечер, обдавший внезапным морозом чего-то чужого, страшного и неизвестного. Я дослушиваю короткий разговор, стыдливо прячу флешку с глаз долой и долго, бесплодно думаю. Недавно на новый объездной путь перевели все сообщение, и памятная дорога в лесистых склонах стала практически заброшена. Если есть в словах депрессивная область, позитивный смысл, то разве что такое. Надеюсь, эта ветка пуста, и даже местные жители ею не пользуются. И, может, некому видеть новые вихри среди тихого дня, кружащие мириады травинок и бабочек. И некому слушать того или то, что с этим вихрем приходит. Это меня утешает». Никто не погубит себя и свой разум в ненормальной, коварной зеленой долине с узкой насыпью и парой железных путей на дне. Конечно, если только эта ненормальность и находилась единственно на старой линии перегона Янгаул-Черемша.